10. Дальнейшие приключения мистера Тоулда. Парадный вход в дупло глядел на восток, так что Тоулд был разбужен в очень ранний час. Во-первых, от того, что на него падал яркий солнечный свет, а во-вторых, потому что пальцы ног его совсем закоченели. Ему приснилось, что он спит дома, в своей постели в уютной комнатки с окном в стиле Тюдор. А на улице зима. И ночь очень холодная, и его одеяло и плед вскочили, и сердито объявили, что они больше не в состоянии выносить такой холод, и что они идут вниз на кухню, чтобы, наконец, согреться у плиты. А он пошел вслед за ними босиком вниз, вниз, вниз по нескончаемой ледяной лестнице, ругаясь с ними и умоляя проявить благоразумие. Может быть, холод разбудил бы его и ещё раньше, но он так измучился, пока спал в темнице на каменных плитах, что почти забыл, как это бывает, когда тебя дружески обнимает тёплое шерстяное одеяло, натянутое до самого подбородка. Присев на сухих листьях, он сначала потёр глаза, после потёр свои несчастные озябшие пальцы и в первый момент не мог понять, где он находится — Не видел знакомых каменных стен и малюсенького зарешеченного окошка. Потом сердце его подскочило, потому что он вспомнил всё: освобождение, побег, погоню, вспомнил самое главное, самое прекрасное на свете, что он свободен. Свободен. Само это слово, сама мысль стоили 50 одеял. Он тут же согрелся с головы до пяток, когда подумал о том замечательном мире, который его окружает. Он решил, что все с нетерпением ждут случая ему служить, готовы во всём ему подыгрывать, только и мечтают, чтобы помочь ему или составить ему компанию, как это всегда и бывало в прежние времена, до того, как на него обрушилось несчастье. Он отряхнулся и за немением расчёски вычесал сухие листья из головы пальцами. Завершив таким образом свой утренний туалет, он двинулся в путь, озаряемый лучами утреннего солнышка, ещё прохладного, но надёжного, голодный, но полный надежд. Все вчерашние страхи и тревоги рассеивались понемногу от того, что он хорошо выспался и от того, что солнышко светило так ласково и так дружелюбно. Мир принадлежал ему одному в это раннее летнее утро. В лесу, покрытом прохладной росой, царила тишина, и не было ни души. Зелёные поля, которые начинались за лесом, тоже были пусты и принадлежали ему одному. Он мог делать с ними что захочет. Даже дорога, когда он наконец до неё дошёл, была пустынна и казалась бродячей собакой, которая льнёт к нему и хочет, чтобы он её приласкал. тот же наоборот, старался найти хоть что-нибудь говорящее для того, чтобы спросить в каком направлении ему двигаться. Когда у тебя совесть чиста, очень хорошо брести, куда тебя ведёт дорога. Когда ты знаешь, что у тебя в кармане полно денег и никто вокруг не рыщет, чтобы изловить тебя и снова потащить в тюрьму. Но бедный Тоут был готов легать эту дорогу и молотить по ней пятками за её бессильное молчание, ведь каждая минута значила для него очень много. Чтобы составить компанию скромной деревенской дороги, к ней вдруг присоединился застенчивый братец в виде неширокого канала, который взял её за руку и доверчиво засеменил рядышком, но с тем же языком за зубами и нежеланием общаться с посторонними. «Пропади, а не пропадом», — сказал Тоуд самому себе. «Но ведь должны же они идти откуда-то и приходить куда-то. И это, несомненно, Тоуд, мой мальчик». И он терпеливо зашагал вдоль канала. Канал сделал поворот, и за поворотом в поле зрения оказалась лошадь, которая медленно тащилась, наклоняя голову к земле, словно была в глубокой задумчивости. «Бичева». тянущиеся от ирёочных постромок, привязанных к упряжи. Тут туго натягивалось всё, то, как только лошадь делала шаг, окуналась в воду. С дальнего конца бичевы падали на землю жемчужные капельки. Тол дал лошади пройти и остановился в ожидании того, что посылает ему судьба. Из-за ближайшего поворота канала с приятным журчанием воды выплыла небольшая, ярко покрашенная баржа. которую за бичевую и тянула лошадь. Единственной, кто оказался на барже, была могучая упитанная тётка в льняном чипце, защищающем голову от солнца. Толстая мускулистая рука её лежала на руле. «Прелестное утро, мэм», — сказала она, поравнявшись с мистером Толдом. «Я бы сказала, мэм», — вежливо откликнулся он и пошёл рядом с баржей. Я бы сказала, действительно, это прелестное утро для тех, кто не находится в страшной беде, как я. Возьмите, например, мою старшую дочь. Она вызвала меня срочным письмом, чтобы я немедленно выезжала к ней. И вот я несусь, не зная, что там происходит или вот-вот произойдёт. Ну, конечно, опасай самого худшего, что вы, конечно, поймёте, мам, если вы мач И я бросила все свои дела, а я, к вашему сведению, держу прачечную. И я бросила младших детей на произвол судьбы, а это такие бесенятые, каких свет не видывал. И вот я потеряла по дороге все свои деньги, да еще и заблудилась. И что там происходит с моей старшей замужней дочерью, я даже боюсь и подумать, мэм». А где ваша замужняя дочь находится, мэм, спросила женщина с баржи. Она живёт недалеко от реки, мэм, ответил Тоут. Поблизости от прекрасного дома, который называется Tout Hall. А это где-то должно быть здесь, поблизости. Может быть, вы слыхали Tout Hall? А как же? Я как раз туда и плыву. Этот канал впадает в реку немножечко выше по течению, а оттуда не трудно пешком дойти. Поехали со мной на барже, я вас подвезу. Она причалила к берегу, и тот, рассыпаясь в благодарностях, поднялся на баржу и уселся вполне довольный жизнью. Опять везло, сказал он самому себе. Я всегда беру верх над обстоятельствами. «Так, значит, ваше дело стирка, мэм?» — вежливо обратилась к нему женщина, в то время как баржа скользила вдоль канала. «Очень хорошее дело, доложу я вам». «Лучше и не бывает», — беззаботно поддержал её Тод. «Все благородные господа обращаются только ко мне, не хотят признавать никого другого, даже если им приплатить». Я очень хорошо знаю эту работу и сама за всем присматриваю: стирка, глажка, крахмаление, обработка рубашек джентльменов для вечерних приёмов. Всё это делается под моим личным наблюдением. Но вы, конечно, не сами всё это делаете, мам, спросила женщина с уважением. «А, я нанимаю девушек. Двадцать девушек или около того всё время за работой. Но вы же знаете, что такое девушки в наше время, мэм. Паршивые, дерзкие девчонки. Вот как я это называю». «И я тоже, и я тоже», — с жаром поддержала его женщина. «Но я думаю, вы своих умеете привести в порядок этих ветрогонок. А вы сами очень любите стирку». Я обожаю, отозвался мистер Толд. Люблю до безумия самые счастливые минуты, когда у меня обе руки полокать в корыте. Мне это ничего не составляет. Я никогда и не устаю, только удовольствие, уверяю вас, мэм. Какое счастье, что я вас встретила, заметила женщина задумчиво. Нам обеим неслыханно повезло. А? «Э-э-э, что вы имеете в виду?» — спросил мистер Тоут, забеспокоившись. «Ну, возьмите, к примеру, меня», — продолжала женщина с баржи. «Я тоже люблю стирку, как и вы, но мне от начала до конца, хочешь не хочешь, все приходится делать самой. А мой муж, это же такой человек, ему только бы увильнуть от работы и спихнуть баржу на меня». Так что мне своими делами заняться, просто минуточки не остаётся. По правде-то он должен был сейчас здесь находиться, а вовсе не я. Он должен был управлять баржей и присматривать за лошадью. Ну, хорошо ещё, что у лошади хватает ума, она сама за собой присмотрит. И вот вместо всего этого посвистял собаки и решил попытаться подстрелить на обед кролика. Сказал, догонит меня у следующего шлюза. Может быть, и догонит. Да что-то не очень верится. Уж коль он вырвался, да ещё с этой собакой, которая, правду сказать, ещё хуже его самого. Так как же мне, скажите на милость, успеть со стиркой? «Да бросьте вы про стирку», — сказал тот, которому тема разговора перестала нравиться. «Вы лучше подумайте о кролике. Молоденьком, жирненьком кролике. Лук-то у вас есть». Я не могу думать ни о чём другом, кроме стирки, сказала женщина. Я удивляюсь, как вам в голову лезут кролики, когда у вас такие радужные перспективы. Там в кабине вы найдёте кучу белья. Выберите пару вещичек из самых необходимых. Я не решусь произнести каких, но вы сразу увидите. Если пока мы едем, вы разок другой проведёте их в корыте, это будет для вас удовольствие, как вы говорите. И большая подмога мне. Там в кабине и корыто есть на готове, и мыло, и чайник греется на плите, а рядом с плитой стоит ведерко, чтобы черпать воду из канала. Мне будет приятно знать, что вы получаете удовольствие вместо того, чтобы скучать тут со мной и раздирать рот зевотой». «Э-э-э, <рэп> <рэп> давайте-ка лучше я буду править». Пусти к меня к рулю, сказал Тоут, здорово стросив. И тогда вы можете всё выстирать по-своему, а то я ещё испорчу ваше бельё. Выстираю, да не смогу угодить. Я-то больше стираю мужское бельё. Это моя узкая специальность. Доверить вам руль? Ответила женщина, смеясь. Надо сперва научиться управлять баржей, как следует. «Кроме того, эта работа скучная, а я хочу, чтобы вам было хорошо. Нет, вы уж лучше займитесь любимым делом, а я останусь за рулём, я к этому привычный. Пожалуйста, не лишайте меня возможности доставить вам удовольствие». Тоуд почувствовал, что его загнали в угол. Он поглядел направо и налево, думая, как бы ему удрать. Но до берега ему было не допрыгнуть, поэтому он покорился судьбе. В конце концов, подумал он с тоской, всякий дурак может стирать. Он притащил корыто, мыло и прочие необходимые из кабины, выбрал на удачу несколько вещей. Попытался вспомнить, что он время от времени видел в окошко, когда ему приходилось проходить мимо дома, где жила прачка, и принялся за работу. Прошло длинных полчаса, и каждая наступающая минута приносила мистеру Тоуду всё больше и больше раздражения. Что бы он ни делал с этими вещами, их это не удовлетворяло. Он пробовал их убедить сделаться почище, Он пробовал их щипать, он пробовал их колотить, но они нахально улыбались, выглядывая из корыта, и казались были в восторге от того, что сохраняли свою первоначальную грязь. Раз или два он нервно оглянулся через плечо на женщину, но она глядела прямо перед собой, занятая рулём. Его спина начала болеть, и он с отчаянием заметил, что лапы у него стали совсем морщинистыми. А надо сказать, что мистер Тоут очень гордился своими лапами. Он пробормотал слова, которые не должны бы произносить ни прачки, ни жабы, и в пятнадцатый раз упустил мыло. Взрыв хохота заставил его вскочить и оглянуться. Женщина сидела, откинувшись и безудержно хохотала, пока слёзы не потекли у неё по щекам. Я всё время наблюдала за тобой, сказала она, переводя дух. Я так и думала, что ты барахло, когда ты тут начала хвастаться. Ничего себе, прачка. Ну спорим, ты и крохотного лоскутка в жизни не выстирала. Мистер Тоут, который так закипал, тут уж вскипел окончательно и потерял над собой всякий контроль. Ты мерзкая, низкая, жирная баба, закричал он. Не смей так со мной разговаривать, потому что я лучше тебя, прачка. Как бы не так. Так знай же, что я мистер Тоут, прославленный, уважаемый, выдающийся Тоут. Пусть надо мной сейчас слегка сгустились тучи, но я не потерплю, чтобы надо мной смеялись какие-то тёньтки с баржи. Женщина поддвинулась к нему и пристально пригляделась. "Ну, конечно!" закричала она. "Отвратительная скользкая жаба на моей прекрасной чистой барже? А это уже то, чего не потерплю я!" На минутку она рассталась с рулём. Огромная мускулистая рука протянулась к нему и схватила его за переднюю лапу, а другая за заднюю. После этого мир вдруг перевернулся вверх ногами. Показалось, что баржа легко заскользила по нему, в ушах за свистел ветер, и мистер Тоут понял, что он летит, к тому же ещё и быстро вращаясь в воздухе. Вода оказалась холоднее, чем ему хотелось бы, хотя её температуры не хватило, чтобы остудить его гордыню или погасить огонь его негодования. Отплювшись, он вынырнул на поверхность А когда Тёрж, язку со своих глаз, первый, что он увидал, была женщина на барже, которая смотрела на него с кормы и смеялась. И он, кашляя и глотая воду, поклялся с ней поквитаться. Он с трудом поплыл к берегу, хотя сид свои платья всячески старался воспрепятствовать его усилиям. И когда он наконец коснулся земли, Понял, как нелегко ему будет забраться по крутому склону без посторонней помощи. Он должен был постоять и передохнуть минуточку или две, чтобы успокоить дыхание, а затем, перекинув края мокрой юбки через локоть, бешеный от возмущения и жаждущий мести, он помчался догонять баржу с такой скоростью, с какой только несли ноги. Женщина на барже всё ещё смеялась, когда он поравнялся с ней. "Постирай сам у себя, парочка", кричала она. "Погладь свою морду утюгом и совейся. Тогда ты сойдёшь за вполне приличную жабу". Но мистер Тод не терял времени на ответы. Он хотел серьёзные мести, а не дешёвой победы в словесном поединке, хотя парочка слов вертелось у него на языке. Вперёд он увидел, что ему было нужно. Прибавив в скорости, он догнал лошадь, отвязала, отбросил от постромок бичевую, за которую та тянула баржу, легко впрыгнул ей на спину и пустил галопом на яривые пятками по бокам. Он свернул в сторону, покидая идущую вдоль канала дорожку для буксировки судов, и погнал свою кобылу по изрытой колеями деревенской дороге. А женщина на барже, бешено жестикулируя, кричала: "Стой! Стой! Стой!" «Я эту песенку уже слыхал», — сказал мистер Тоуд, смеясь и продолжая понукать кобылу. Лошадь, привыкшая медленно тянуть баржу, не была способна к продолжительным усилиям, и скоро голуб перешёл в рысь, а рысь в медленный шаг, но Тоуд довольствовался и этим, сознавая, что он движется, а баржа стоит. К этому времени он успокоился и овладел собой, потому что, как ему казалось, он совершил умный поступок. Поэтому ему было приятно медленно ехать по солнышку, пользуясь где только удавалось переулочками и боковыми дорожками, и стараясь забыть, сколько времени прошло с тех пор, как он ел что-нибудь существенное. И в скорости канал остался далеко позади. Они уже отмохали несколько миль, и мистер Тоудa стало клонить в сон на жарком солнце, когда лошадь остановилась, опустила голову и стала щипать траву. Проснувшись, мистер Тоуд с трудом удержался у неё на спине. Он огляделся и понял, что находится на широком выгоне, на котором сколько хватало глаз, пятнами там и сям виднелись кусты ежевики. А совсем близко от него стояла крытая цыганская повозка, грязная и выцветшая, а рядом с ней на перевёрнутом ведре сидел человек, который сосредоточенно курил, вперив взгляд куда-то вдаль, в необозримый мир. Рядом с человеком горел костёр из хвороста, а над костром висел железный котелок, из которого доносилось бульканье и шипение, и поднимался намекающий кое на что пар. А ещё оттуда доносились запахи, тёплые и разнообразные, которые сплетались друг с другом, свивались, клубились и соединились в конце концов в один сладостный запах, показавшийся мистеру Тоуду самой душой природы. Мистер Тоуд теперь понял, что раньше он никогда не бывал по-настоящему голоден. То, что он ощущал с утра, было так, лёгким приступом малодушия. И вот оно явилось наконец, настоящее. Тут уж не могло быть никакой ошибки. И надо было что-то быстренько делать, иначе случится беда с кем-то или с чем-то. Он пристально оглядел цыгана, туманно соображая, что же будет легче: подраться с ним или каким-нибудь хитрым образом обмануть. Он принюхивался и принюхивался, и глядел на цыгана, а цыган сидел и курил и смотрел на него. Наконец, цыган вынул трубку изо рта и заметил, как бы ни взначай: "Хоть стали эту свою кобылу продать?" Тот был совершенно сбит с толку. Он не знал, что цыгане очень любят торговать лошадьми и никогда не упускают такого случая. Ещё он не учёл, что цыганская повозка всегда в движении, а для этого обязательно нужна лошадь. Он не имел намерения обратить лошадь в деньги, но предложение цыгана облегчало ему путь к двум столь необходимым ему вещам — наличным деньгам и солидному завтраку. «Что?» — сказал он. «Чтобы я продал эту красивую молодую лошадь? Нет-нет, это совершенно отпадает». А кто будет развозить бельё по клиентам в субботние дни? И потом она слишком ко мне привязана, а я-то просто души в ней не чаю. Попробуй полюбить ослика, сказал цыган. Некоторые любят рубить дерево по себе, сказал мистер Толт. Разве ты не видишь, что эта лошадь не для того, чтобы таскать повозку? Эта лошадь хороших кровей, частично. Не там, где ты на неё смотришь, а с другой стороны, где тебе не видно. Это призовая лошадь. Она брала призы в своё время, давненько, правда, но всё равно это видно и сейчас. Стоит только на неё поглядеть, если ты хоть что-нибудь понимаешь в лошадях. Нет, от продажи сейчас нет никакой речи. А любопытно ради, сколько ты собирался мне за неё предложить? Цыган внимательно оглядел лошадь, потом он с равным вниманием оглядел мистера Тоуда, и потом снова лошадь. «По шиллингу за копыта», — сказал он коротко, и отвернулся, продолжая курить и вглядываясь в широкий мир, пока тот не подёрнулся синевой. «Шиллинг за копыта!» — воскликнул Тоуд. «Погоди немного, я должен сообразить, сколько это получится всего». Он слез с лошади, отпустил её попостись, усевшись рядом с цыганом, стал складывать на пальцах. Наконец он сказал: "По шиллингу за копыта, но это выходит ровно 4 шиллинга и толечка". "О нет, я и подумать не могу получить 4 шиллинга за мою красивую молодую лошадь". "Ладно", сказал цыган. "Я тебе скажу, что я сделаю". Я дам тебе 5 шиллингов, а это будет ровно на 3 шиллинга и 5 пенсов больше, чем это животное стоит. И это моё окончательное слово. Мистер Тоут посидел и серьёзно подумал. Он был голоден и без гроша, и неизвестно на каком расстоянии от дома, а враги всё ещё могут быть гоняться за ним. Тому, кто находится в подобном положении, Пять шиллингов могут показаться изрядной суммой. С другой стороны, это вроде бы уж очень низкая цена за лошадь. Но опять же, лошадь ему самому досталась даром. Таким образом, что бы он ни получил, оборачивалась чистой прибылью. Наконец он проговорил решительным тоном. «Послушай, я тебе скажу, как мы поступим, и это уже моё окончательное слово». Ты мне даёшь шесть шиллингов и шесть пенсов из рук в руки наличными. А к тому же ещё ты дашь мне столько еды, сколько я смогу съесть за один присест. Разумеется, из этого вот твоего железного котелка, который спускает такие аппетитные и возбуждающие ароматы. За это я тебе отдаю мою молодую, полную сил лошадь с её прекрасными постромками и всем остальным в придачу. Если тебе это не устраивает, так и скажи, я тут же уеду. Я знаю одного человека, который годами упрашивает меня продать ему мою лошадь. Цыган долго ворчал, что если он ещё заключит парочку таких сделок, то обязательно разорится. Но под конец он вытащил грязный парусиновый кошелёк из кармана своих широченных штанов и отсчитал 6 шиллингов и 6 пенсов на лапу мистера Тоулда. Потом он на минутку скрылся в своей повозке и вернулся, неся большую железную тарелку, ложку, вилку и нож. Он снял котёл с огня, наклонил его, и горячий, душистый, жирный поток выплеснулся оттуда на тарелку. Это была несомненно самая лучшая еда в мире, потому что была приготовлена из куропаток, и фазанов, и цыплят, и зайцев, и кроликов, и цыцарок, и ещё кое-чего, вроде картошки и лука. Толп поставил тарелку себе на колени и чуть не плача ел, и ел, и ел, и просил добавки, и цыган не скупясь добавлял. Мистер Утоу доказал, что он в жизни не едал такого вкусного завтрака. Когда на борт было загружено такое количество пищи, какое только можно выдержать, Тоут попрощался с цыганом, нежно обнялся с лошадью и снова двинулся в путь в самом лучезарном настроении, потому что цыган, который хорошо знал все окрестности, показал ему в каком направлении идти. Это уже был другой Тоут. очень сильно отличавшись от того, каким он был час назад. Солнце ярко светило, платье уже почти высохло, в кармане у него были денежки, и, что самое главное, он основательно поел вкусной еды, горячей и питательной, и теперь он снова чувствовал себя большим и сильным, беззаботным и уверенным. Он весело шагал, вспоминая свои приключения и побег, Все те положения, когда дело складывалось вроде бы хуже некуда, но из которых он всегда находил выход. И вот его снова начали распирать гордость и зазнайство. «Хо-хо-хо!» — -хо -хо", говорил он самому себе, весело маршируя и задирая подбородок к небу. «Какая я умная жаба! Ясное дело, что по уму ни один зверь со мной сравниться не может!» Мои враги заточили меня в тюрьму, окружили караулом, день и ночь стерегли меня их тюремщики. А я спокойненько прохожу мимо них, только благодаря своим способностям, помноженным на отвагу. Они гоняются за мной на паровозах с полисменами и револьверами, а я смеюсь над ними издалека. Меня обижалась, нашвыряют в канал женщина, толстая телом и злобная душой. «Ну и что из этого? Я доплываю до берега и назло ей завладеваю ее лошадью. Я скачу на лошади триумфатором, и я получаю за нее полный карман денег и отличный завтрак. Хо-хо-хо! Я Тоут великолепный! Я прославленный, удачливый мистер Тоут!» Он так раздулся от самодовольства, что пока шагал, сочинил песню, прославляющую его самого. и распевал её во всё горло. Это, скорее всего, самая самоудовольная песня, какую когда-либо сочинил какой-нибудь зверь. Истории о разных героях написаны не в проводах, но кто всех сильнее и отважнее, конечно же, мистер Таунт в Оксфорде прорва учёных. Грамотный это народ. Но кто самый мудрый на свете? Конечно же, мистер Тлоуд. Все звери по паре уселись в ковчег, Он нес их вперед и вперед. Кто крикнул, гляди, земля впереди, Догадливый мистер Тлоуд. Вся армия нынче идет на парад, За взводами движется взвод. А кто впереди на белом коне? Да это же мистер Тоут. Сидела с утра королева в саду и шила из байки капот. Воскликнула: "Ах, кто там весь в ординах?" Ответили ей: "Мистер Тоут". И было ещё много чего в этом же роде, но уж такое бахвальство, что и приводить здесь не стоит. Эти куплеты ещё самые скромные. Он пел, пока шёл, и он шёл, пока пел, и гордость его принимала угрожающие размеры. Но вскоре ей предстояло получить чувствительный удар. Одя несколько проулочков между живыми и изгородями, тот добрался до Большака. Он вышел на него, оглядел во всю длину и вдруг увидел вдали крапинку, которая быстро превратилась в пятнышко, потом в маленький шарик, а потом во что-то очень знакомое. И звук, обозначающий предупреждение, слишком хорошо ему известный, донёсся до его очарованного слуха. Вот это да, воскликнул он, приходя в возбуждении. Снова начинается настоящая жизнь. Вот он, широкий мир, о котором я так долго тосковал. Я их сейчас остановлю моих братьев по колесу. Я расскажу им сказочку, которая до сих пор так отлично срабатывала, и они меня, конечно, согласятся подвести, а потом я ещё что-нибудь наболтаю, и возможно, если повезёт, дело кончится тем, что я подъеду к толт-холу на автомобиле. Вот тебе будет длинный нос, дорогой барсук. Он уверенно ступил на дорогу, чтобы проголосовать. Автомобиль приближался, сбрасывая скорость возле перекрёстка. Вдруг мистер Тоут страшно побледнел, душа ушла в пятки, коленки затряслись и подогнулись. Он сложился пополам и рухнул на землю, ощущая боль и тошноту. И было от чего бедняге упасть в обморок. Приближающийся автомобиль был тот самый, который он угнал со двора гостиницы Красный Лев в тот трагический день, с которого начались все его несчастья. А люди были теми же самыми людьми, которых он видел тогда в гостиничном кафе. Он лежал на дороге, несчастный, кучей старых тряпок и только бормотал. Ну все, все, все, конец, наручники и полицейские снова, тюрьма снова, хлеб и вода снова, о, какой же я дурак. И зачем мне понадобилось расхаживать с важным видом по белому свету, самодовольно распевая песни и голосуя среди бела дня на большой дороге, вместо того, чтобы спрятаться, дождаться, пока стемнеет, и спокойненько проскальзнуть домой обходными дорожками? О, несчастный толкут, о, везучий зверь! Ужасный автомобиль медленно приближался, пока не остановился совсем рядом с ним. Два джентльмена вышли из машины и подошли к дрожащему мистеру Тоуду, который являл собой одно сплошное отчаяние. Один из них сказал. «Ах, боже мой, как жаль. Бедная старая женщина, похоже, что прачка, потеряла сознание. Может, у неё солнечный удар? А может быть, бедняжка ничего ещё сегодня не ела?» Давайте поднимем её и отнесём в машину и отвезём в ближайшую деревню, где у неё, наверное, есть друзья. Они осторожно подняли мистера Тоулда и отнесли в машину и подложили мягкие подушки, а потом двинулись дальше. Когда Тоулд услыхал, как ласково они с ним разговаривают, он понял, что его не узнали. Он почувствовал себя смелее и осторожненько приоткрыл сначала один глаз. А потом и другой. "Ох, взгляните", сказал один из джентльменов. "Ей уже лучше, свежий воздух пошёл ей на пользу. Как вы себя чувствуете, мам?" "Всё роде хорошо, благодарю, сэр", сказал тот слабым голоском. "Мне теперь гораздо лучше". "Вот и славно", сказал джентльмен. "Полежите спокойно и кроме того не пытайтесь говорить". "Я не буду". сказал тоут я только подумала нельзя ли мне сесть впереди рядом с шофёром там бы меня обдул ветерком и я бы скоро совсем пришла в себя какая благоразумная женщина сказал джентльмен ну конечно можно Он заботливо помог мистеру Тоолду пересесть на переднее сиденье возле шофёра, и машина ещё раз тронулась с места. Тоулд к этому времени уже почти совсем оправился. Он выпрямился, поглядел вокруг и постарался заглушить в себе прежний трепет перед автомобилем. Неодолимое желание сесть за руль, которое поднималось в нём, начало полностью им овладевать. "Это судьба", сказал он. Позвольте мне попробовать повести машину хоть немножечко. Я очень внимательно за вами наблюдала, и мне кажется, это так занятно и так легко. И мне бы очень хотелось рассказать своим друзьям, что однажды я управляла автомобилем. Шофёр рассмеялся в ответ на это предложение так оглушительно, что один из джентльменов спросил, в чём дело. Когда он услыхал, то к восторгу мистера Тоуда он сказал: "Браво, мам! Мне нравится крепость вашего доха. Пусть она попробует, а ты присмотри за ней. Ничего не случится". Мистер Тоуд торопливо вскарабкался на место, которое освободил шофёр, взялся за руль, с притворным вниманием выслушал инструкции и тронул машину с места сперва медленно и осторожно, потому что дал себе слово быть благоразумным. Джентльмены на заднем сиденье захлопали в ладоши, и Толп услышал, как один другому сказал: "Как у него здорово получается подумать только, как эта -то прачка и ведёт машину в первый в жизни. Тот поехал быстрее, потом ещё быстрее и ещё быстрее". Он услышал, как один из джентльменов предупредил его: "Будь поосторожнее, прачка". Но это его только раздразнило, так как он уже начал терять голову. Шофёр сделал попытку вмешаться, но Тоут притиснул его к сиденью локтем и изо всех сил нажал на газ. То, как воздух кидался ему в лицо, как гудел мотор, как подскакивал на ухабах автомобиль, опьянило его слабую голову. «Врачка! Как бы не так!» — выкрикивал он безрассудно. «Хо!» «Хо-хо-хо! Я Тоуд, угонщик автомобилей, убегающий из ваших тюрем! Тоуд, который всегда исчезает! Сидите смирно, и я вам покажу, что значит настоящая езда, потому что вас везет знаменитый, умелый, совершенно бесстрашный мистер Тоуд!» С криком ужаса вся компания поднялась с места и набросилась на него. Хватайте его, кричали они. Хватайте жабу, этого скверного зверя, который пытался украсть нашу машину. Свяжите его, наденьте на него цепи, тащите его в ближайший полицейский участок, до лодней исправимого и опасного мистера Тоулда. Увы. Прежде чем на него набрасываться, им надо было проявить благоразумие и сначала каким-то образом заставить его остановиться. Вывернув в сторону руль, Толд налетел на низкую изгородь, щедчую вдоль дороги. Мощный рывок, сумасшедший удар, и все четыре колеса ухнули в утиный пруд, отчаянно взбаламутив воду. Толд обнаружил, что он летит по воздуху вверх и вверх, иногда кружась в небе, как ласточка. Ему это даже понравилось, и он стал было думать, что будет так лететь, пока у него не вырастут крылья, и он, возможно, превратится в жаба-птицу, как вдруг он приземлился, шлёпнувшись спиной в густую мягкую луговую траву. Немного приподнявшись, он увидел, что автомобиль торчит в пруду, и почти совсем утонул в нём, а джентльмены и шофёр, не в силах сладить с полами своих длинных пальто, барахтаются в воде. Он быстренько поднялся и побежал изо всех сил, продираясь сквозь живые изгороди, перепрыгивая через кюветы, проносясь по полям, пока совсем не выбился из сил и не задохнулся, и лишь тогда перешёл на шаг. Когда тот чуть-чуть отдышался и мог спокойно подумать, он начал хихикать. А хихиканье вскоре перешло в смех, и он смеялся до тех пор, пока не ослабел и не был вынужден присесть возле живой изгороди. «Хо-хо-хо-хо!» — закричал он, приходя в экстаз от восторга перед самим собой. «Опять Тоут! Тоут, как всегда, берет вверх!» Кто заставил их взять меня в машину? Кто сумел пересесть на переднее место ради свежего воздуха? Кто убедил их дать мне повести машину? Кто засунул их всех в утиный провод? Кто удрал от них, пролетев целым и невредимым по воздуху, оставив этих усколобых, разозлённых, трусливых экскурсантов в грязи посреди пруда, где им как раз место? Кто? Ну, Тоут, конечно. Умный Тоут, великий Тоут, замечательный Тоут. И он опять разразился песней и распевал её во всё горло. Автомобиль гудел би-би и нёсся всё вперёд. Кто в 5 минут загнал его в пруд? Хитроумный мистер Тоут. А как, какой я умный. Какой я умный, какой умный, какой невозможно. Ум. Какой-то неясный звук на некотором расстоянии от него заставил его обернуться и поглядеть. О, ужас! О, тоска! О, отчаяние! Примерно через два поля он увидал шофёров его кожаных гетрах и двух могучих деревенских полицейских бегущих к нему изо всех сил. Бедняга тоут скачил, душа его снова оказалась в пятках, а пятки эти снова забарабанили по земле. А, боже мой, задыхался он и пыхтел на бегу. Какой же я осёл, самый любимлённый, безответственный осёл. Опять набрался важности, опять орал свои песни, опять идёл на месте и бахвалялся. А, боже мой, моё мой, боже мой! Боже мой! Он оглянулся и с отчаянием увидал, что преследователи его настигают. Он бежал изо всех сил, но всё время оглядывался и видел, что те трое всё приближаются и приближаются. Он не щадил себя, но ведь он был маленьким и толстым зверем, и лапы у него были короткие. Теперь он слышал их шаги совсем близко, позади себя. Он уже перестал глядеть, куда он бежит. Он нёсся вслепую, не глядя, не соображая. Только иногда, оглянувшись, видел, как на лицах его преследователей изображалось торжество. Как вдруг земля ушла у него из-под ног. Он схватился за воздух и плюх. С головой оказался в глубокой воде, быстрой воде, в воде, которая повлекла его куда-то с такой силой, что он не имел возможности сопротивляться. И тут он понял, что в своём слепом отчаянии он угодил прямо в реку. Он вынырнул на поверхность и попытался ухватиться за камыши и осоку, которые росли вдоль реки под самым берегом. Но течение было таким сильным, что оно вырывало их у него из лап. "О, боже мой!" восклицал бедный тот. "Никогда в жизни я больше не буду гонять автомобили. Никогда в жизни не буду петь за знайские песни!" И тут он ушёл под воду, вынырнул снова, у него перехватило дух, и он стал захлёбываться. Скоро он заметил, что течение несёт его к большой тёмной норе, вырытой в береговом обрыве, как раз у него над головой. И когда вода влекла его мимо входа в эту нору, он вытянулся изо всех сил, ухватился за край и удержался. Потом понемногу, с большим трудом он стал подтягиваться, пока не смог закрепиться локтями. В таком положении он передохнул. И пока он похтел и вздыхал, и пристально глядел в темноту, какая-то маленькая яркая штучка блеснула из глубины, подмигнула и стала приближаться к нему. По мере того, как она приближалась, она стала обрастать лицом, и лицо это показалось ему знакомым. Коричневое, маленькое, с усами, серьёзное. круглые с аккуратными ушками шелковистые и шорсткой это был дядушка Рат